5. Введение было дальней фермой поместья Леркинхоуп, принадлежавшего Бикертонам, старинному католическому семейству, которое разбогатело на торговле с Вест-Индией. Прежний арендатор умер в 1896 году, оставив старую незамужнюю сестру, которая продолжала жить на ферме до тех пор, пока ее не увезли в сумасшедший дом. Во дворе сквозь дощатый кузов телеги пророс молодой ясень. Крыши хозяйственных построек желтели соцветиями очитка, навозная куча заросла травой. В дальнем конце сада стояла сложенная из кирпичей уборная. Амосу пришлось сбивать крапиву, чтобы расчистить проход к крыльцу. Из-за сломанной петли дверь не поддавалась. Когда Амос приподнял ее, навстречу им подуло чем-то зловонным. Войдя в кухню, они увидели гниющий в углу узел со старухиным добром. Штукатурка осыпалась, на плитах пола застыла пленка грязной слизи. Галки свели гнездо на печной трубе, забив ветками дымоход и каминную решетку. Стол стоял накрытым для чаепития на двоих, но чашки заплела паутина, а от скатерти остались одни лохмотья. Амос подобрал салфетку и смахнул мышиный помет. «Похоже, тут крысы», — весело сказала Мэри, когда со стропил донесли звуки возни. «Но крыс я не боюсь. В Индии к ним быстро привыкаешь». В одной из комнат она нашла старую тряпичную куклу и со смехом принесла Амосу. Он хотел было выбросить ее из окна, но Мэри поймала его за руку и сказала, «Не надо. Пусть останется». Они вышли наружу. Осмотреть хозяйственные постройки и плодовый сад. «Терносливы должны дать хороший урожай», — сказал он. «А вот яблони придется высадить новые». Сквозь колючки она разглядела ряд трухлявых ульев. «Кажется, мне предстоит узнать пчелиные тайны». Он помог ей перебраться по приступке через забор, и они стали подниматься вверх, пересекая два поля, заросшие утёсником и терновником. Солнце уже закатилось за крутой склон, над его краем тянулись завитушки медно-красных облаков. Она оскалола лодыжки о колючие кустарники, и сквозь белые чулки выступили бусинки крови. Он предложил понести ее на руках, но она сказала «ничего страшного». Когда они вернулись к лошадям, луна была уже высоко. Лунный свет падал на открытую шею Мэри, соловей наполнял темноту мелодичными трелями. Амос обнял ее за талию и спросил. «Ты бы смогла здесь жить?» «Смогла бы», — ответила она и повернула к нему лицо, пока он сцеплял свои руки у нее на пояснице. На следующее утро она пришла к рулинскому викарию и попросила его сделать оповещение о предстоящем браке. Палец ей оплетало кольцо из травинок. Священник, он как раз завтракал, пролил яйцо себе на сутану и пробормотал. «Ваш отец не одобрил бы этот брак». Он посоветовал ей подождать полгода, прежде чем принимать решение, но она поджала губы и ответила. «Зима надвигается. Нам нельзя терять время». В тот же день несколько горожанок наблюдали за тем, как Амос помогает Мэри сесть в двуколку. Жена галантерейщика сердито прищурилась, словно вдевала нитку в иголку, и изрекла «Уже на пятом месяце!». Другая сказала даба". и все они принялись наперебой удивляться, что же такое нашел Амос Джонс в этой нахалке. В понедельник на заре, когда не видно было еще ни души, мэри уже стояла у конторы Леркенхоупского поместья и дожидалась управляющего Бикертонов, чтобы обсудить с ним условия аренды участка. Она пришла одна. Амос с трудом держал себя в руках, когда нужно было близко общаться с благородными. Управляющий, дальний родственник помещиков, красномордый любитель выпивки был бесславно уволен со службы в индийской армии и лишился пенсиона. Бикертоны платили ему скудное жалование, но так как он неплохо справлялся со счетами и ловко обращался с наглыми арендаторами, ему позволялось стрелять барских фазанов и пить барский портвейн. Он любил изображать большого весельчака, и потому, когда Мэри изложила цель своего визита, Засунул большие пальцы под жилетку и расхохотался. «Значит, хотите переметнуться к крестьянам? Ха-ха! Я бы на вашем месте подумал!» Она вспыхнула. В высоко на стене висела траченная молью оскаленная лисья морда. Управляющий побарабанил пальцами по обтянутой кожей столешнице. «Видение!» Отрывисто проговорил он. «Даже не помню, бывал ли я там. Даже не помню, где оно находится. Давайте посмотрим на карте». Он с видимым трудом поднялся и, взяв ее за руку, повел к карте поместье, целиком занимавшей одну из стен комнаты. Кончики пальцев у него были темные от никотина. Он стал совсем рядом и хрипло проговорил. «Это на горе». «Там же холодно, разве нет?» «Зато безопаснее, чем на равнине», — возразила она и высвободила свои пальцы из его руки. Он снова уселся. Мэрионсис не предложил. Пробурчал что-то про других желающих и велел четыре месяца ждать ответа от полковника Бикертона. «Боюсь это слишком долго», — улыбнулась она и тихо ушла. Она прошлась обратно к северному охотничьему домику, попросила у жены-смотрителя листок бумаги и написала записку для миссис Бикертон, с которой однажды встречалась лично, еще вместе с отцом. Управляющий пришел в ярость, когда узнал, что из замка отправили лакея, чтобы пригласить Мэри к чаепитию в тот же день. Миссис Бикертон была хрупкой светлокожей дамой лет под сорок. В юности она занималась живописью и жила во Флоренции. Потом, когда талант, казалось, покинул ее, она вышла замуж за красивого, но безмозглого кавалерийского офицера, то ли из-за его коллекции старых мастеров, то ли просто назло друзьям-художникам. Недавно полковник отправился в отставку, так и не сделав ни единого выстрела по врагу. У супругов был сын Реджи и две дочери. «Нэнси и Изабелла». Дворецкий провел мэри через ворота Розария. Миссис Бикертон пряталась от жаркого солнца, сидя в тени ливанского кедра возле бамбукового чайного столика. По южному фасаду взбирались розовые вьющиеся розы. На всех окнах были опущены голландские шторы, и замок выглядел необитаемым. Это был фальшивый замок. Его построили в 1820-е годы. С другой лужайки долетал стук к ракетных мечей и молодой звонкий смех, говорящий о достатке. По китайски или по индийски? Миссис Бикертон пришлось повторить свой вопрос. Три нитки жемчуга опускались на оборке ее серой шифоновой блузки. По индийски, Россия, ответила гостья. А когда хозяйка наливала чай из серебряного чайника, услышала новый вопрос. «Вы уверены, что сделали правильный выбор?» «Уверена», — ответила она и закусила губу. Лицо у миссис Бикертон погрустнело и вытянулось. Рука дрожала. Она хотела предложить Мэри место гувернантки при своих детях, но спорить было бесполезно. «Я поговорю с мужем». — сказала она. — На ферму можете рассчитывать. Когда ворота распахнулись, Мэри на миг задумалась, смогут ли такие розы цвести так же вольно там, на высоте, на ее стороне горы. До конца месяца они Самосом успели настроить столько планов, что им должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. В отцовской библиотеке оказалось несколько редких изданий. Мэри продала их букинисту из Оксфорда. И вырученных денег хватало на арендную плату на два года вперед, а еще на покупку пару ломовых лошадей, четырех молочных коров, двадцати голов нагульного скота, луга и поддержанной соломорезки. Договор об аренде был подписан. Дом вычищен и побелен. Входная дверь выкрашена коричневой краской. Амос прибил к притолоке ветку рябины от дурного глаза и купил в стаю белых голубей для голубятни. Вместе с отцом они привезли из бриндрайного пианино и старинную кровать, которую еле затащили на второй этаж. Адская работенка. Позже, сидя в пабе, старый сам хвастался приятелем, что видение Настоящее Божье гнездышко. Невеста боялась только одного, что из Челтнама может примчаться ее сестра и испортить свадьбу. Мэри с облегчением вздохнула, читая от нее письмо с отказом приехать, а добравшись до слов, осрамила себя, разразилась неудержимым смехом и швырнула листок в огонь вместе с остатками отцовских бумаг. Когда ударили первые морозы, новоиспеченная миссис Джонс уже была беременна.